Глава вторая. Мозг мне расколола, как говорится, конкретно. Я и плакать до -то начала только минут через тридцать, а до этого ходила по квартире и искала Яську с Аськой. Под столом, под кроватью, даже лоток в туалете осмотрела. Дура-дурой, в общем. Потом, размазывая слезы и сопли, пожаловалась ВКонтакте Машке на свою беду. В ответ на вопрос «Что за котята?» послала фотку. Понятно, что Машка тут же заявила, что с такими покупками машина мне не светит никогда, даже убитый запорожец. А узнав, что я это сокровище просто нашла, посетовала на свою судьбу. Мол, ни разу ей так богато не везло. А вот от ее вопроса «кто живность украл?» я зависла. А что подруге поведать? Как толпа аниматоров-врагов ворвалась ко мне, показала несколько потрясных фокусов, обвинила в ведьмовстве едва не прирезала, как свинку, и смылась, прихватив пару неизвестных маленьких детей вместе с моими котятами? Тут уж я задумалась, а было ли то, что я видела? Но эти бешеные глаза блондина-предводителя я и сейчас на любой стене различаю. И этот император, регент, клички бандитов, что ли? Свернула я разговор на другую тему. Через день мальчик Гарри вместе с очками и мантией должен был отработать выгодный заказ. А вот если он разрыдается посреди представления, нехорошо получится. Так что Машке предстояло выскочить из моего подъезда при всем параде, прикинуться мной и на машине заказчиков отбыть в загородный дом. С обратной доставкой, конечно. Машка не отказалась и даже обрадовалась, когда я помянула, что по рублей в гонораре не удивлялась. Третий год с этой семьей работаю, хорошие люди. Потом опять поплакала, заглянула в холодильник и поняла, кусок в горло не полезет. Залегла в ванну под пену, но и тут лучше не стало, хотя на этикетке обещалась полная релаксация и отрешение от всех забот. Понятно, что верить в рекламу себя не уважать, но хоть бы чуточку. Комп я выключила и решила ложиться спать. Понятно, что рано еще, но, как говорил кто-то из метров, во снах спасение вдруг и мне поможет. Не помогло. Даже не знаю, сколько я ворочалась и все проверяла ладонью, нет ли под боком пушистых комочков. А потом явились руки без лица и даже начали меня ласкать, но недолго. До пожеланий убийства котят не дошло. Исчезли и руки, и ощущения. Все мужики — сволочи. Даже во сне. Удивительно, но проснулась я в боевом настроении. Понятно, что Яську и Аську не забыла, но ухитрилась загнать эту боль поглубже. Даже пожалела, что отдала Машке заказ. Но заказы-то еще будут. Съела кусок колбасы с чёрствым хлебом и решила, что горе-горем, а наработки и новые идейки припетировать совсем не лишним будет. Накинула мантию прямо на шорты и футболку, волосы под парик запрятала, очки на нос. Посмотрела строго в зеркало и громко вопросила «Где темный лорд злой Волдеморт?». Он тут же и заявился. В буквальном смысле. В распахнувшуюся настежь входную дверь хлынула вчерашняя банда почти в полном составе и с теми же привычками, только выражение лица у главного иное, обалдевшее слегка. «А где Катя?» Из клубящегося вокруг него темного тумана расстроенно спросил стоявший рядом с главарем мальчик. Тот же мальчик, судя по голосу. «Хороший вопросик. Я-то здесь?» А вот какого темного лорда в мою квартиру толпа бандитов зачистила. И как они потом за собой дверь запирают. Даже засов железный, я проверила вчера, и откуда мальчик знает мое имя? Но любой вопрос ребенка требует ответа. Это я усвоила твердо. И чтобы мальчишка не расстраивался дальше, просто стащила парик с головы, ну и для полноты картины очки сняла с носа. Катя! радостно взвизгнул мальчик и тут же осекся. «Я же могу ее так называть, дядя Егор!» А вот главный бандит, Егор, регент или как там его, сегодня злобными глазками не сверкал, да и вообще наклонил голову и делал вид, что его очень интересует прическа мальчика. «Я уточню, ваше императорское величество». Эриск бросил, словно собакам, «на месте! Охранять!» Примерский типчик, как и вчера, Туман хлынул на стены, а мальчишка бросился ко мне, прижался к плащу и задрал голову. «Катя, а у тебя есть сосиски?» Вот теперь я его наконец-то рассмотрела. Тёмноволосый, симпатичная мордашка и на белокурую малышку похож до ужаса. Близнецы, наверное. «Ваше Величество!» – растерянно, но строго начал дядя Егор и осекся, увидев мою улыбку. «Его Величество хочет есть». Я скинула мантию, бросила на диван и, обняв мальчика, повела на кухню. «Э... «Вы бы оделись», — осуждающе пробурчал сзади бандит. «А она всегда так ходит», — заверил мальчишка, забираясь на табуретку. Доставая тарелку и укладывая на нее сосиски, я давала пояснение для совсем уж тупых. «Между нами я дома, и это вы вырвались ко мне без звонка и стука, и лично вас я здесь не держу». После этого бандит затих. Он старательно изучал свою обувь, плинтус и потолок, но изредка бросал взгляды на мои ноги и хмурился. С большим подозрением он отнесся к микроволновке, когда я ее включила, но успокоился после короткого пояснения мальчика «Печь!». Я, конечно, тоже его рассматривала. Искоса незаметно. Хорош, между прочим. Такие четкие, правильные черты лица, как у древнегреческих статуй. Да и фигура тоже. Глаза красивые, темные, почти горький шоколад. Пшеничные волосы, если отрастить, скорее всего, вьющиеся. В общем, от девиц точно у него отбою нет. Причем девиц любого возраста. Ему лет 30 похоже. Но! «Один красавец у меня уже был, и вот только что красавец, а все остальное увольте». Кстати, мальчик, видимо, и правда племянник, очень похожий лицом. Когда я поставила на стол шкворчащие пузырьками сосиски и принялась рассекать одну вилкой, не давать же мальчишке нож, бандит вновь оживился и принялся, тяжко вздыхая, разглядывать тарелку через белую пластинку. Горячие! довольно произнес мальчик. «Надо дуть». Согласилась я и решила уточнить, а как тебя зовут? Наверняка получила бы более короткий ответ от того, кого спросила, а тут император всея Руси Ярослав Игоревич Романов торжественно тарабанил бандит. В голове что-то щелкнуло, и сознание слегка затуманилось, но не настолько, чтобы я не смогла спросить, а сестру? Великая княжна Анастасия Игоревна Романова, столь же торжественно произнес бандит и ухмыльнулся. Кажется, ему доставляло удовольствие лицезреть растерянность на моем лице, а я и не отпираюсь, растерялась, даже на табуретку осела и совершенно бездумно прошептала «Яська, Яська». Император всея Руси подмигнул мне, откусил кусочек сосиски и, проживав, требовательно бросил «Регент». В общем-то, настала моя очередь наблюдать за растерявшимся и смущенным бандитом, но я ее пропустила. Занята была очень оценкой своего мира ощущения, типа «сон про не сон». Правда же? Император, регент, на моей кухне. Тут надо или в школу снова идти учиться основам биологии и остальному, или добровольно психиатру сдаваться. Ни разу не слышала о превращении котов в мальчиков и девочек, «Читать читала, другие варианты пока не просматривались. Хотя, может, этот самый регент псих?» ну... Екатерина?» — бормотал бандит. «Но помогать ему в этих затруднениях мне было не с руки, в себе копалась. Да и близко знакомиться с бандитом я как-то не планировала. К чему ему мои отчества фамилия? Ключ от квартиры он, правда, не спрашивал?» «Екатерина», — наконец определился означенный регент. «Госпожа Екатерина, я приношу свои глубочайшие извинения за произошедший вчера неприятный во всех отношениях эпизод. Вы многого не знаете, но...» Регент чиркнул взглядом по моим коленям, осекся, заинтересовался макушкой императора и продолжил. «Надеюсь, вы понимаете, что все мои действия...» вполне оправданы опасностью для венценосных особ и чрезвычайной сложностью ситуации. Позвольте нижайше просить вас, прощен ли я, госпожа Екатерина?» Вот только посмотрел он почему-то на Ярослава, уже прикончившего сосиски и внимательно слушающего витиеватую речь. Мальчишка одобрительно кивнул, и сразу стало ясно, кто сочинил и заставил регента выучить этот спич. Оратор облегчённо вздохнул, а Ярослав потребовал «Дальше!» И вопросительно посмотрел на меня. Видимо, в разработанном сценарии предусматривалась и моя реплика, но невежливая «да», не даже утвердительный кивок меня сейчас не устраивали. То есть вы считаете, что я должна забыть вторжение в мою квартиру, кинжалу своего горла и хамское обращение? Кстати, я улыбнулась Ярославу, «Прощения с такими глазами не просят». Пауза повисла короткая, но яркая. Ярослав нахмурился и стал предельно похож на недовольного Яську, а у регента вытянулось лицо, и он длинно сглотнул. «А вот так-то, господа сценаристы, режиссеры артисты, работать надо с полной отдачей и выдумкой». «Какими глазами?» — удивленно спросил регент. «Недовольными или...» Я зябко передернула плечами, безжалостными, как вчера. А вот удивление вам идет больше, если бы вы еще и улыбнулись. «Регент!» — мгновенно среагировал Ярослав, и проситель прощения растянул губы в подобии улыбки. Правда, ненависти в глазах даже прибавилось. Вот это расклад. Мальчишка, словно куклу, за ниточки дергает здоровенного мужика, и тот безропотно выполняет команды. Чего-то я недопонимаю. Улыбка на лице регента исказилась и исчезла, а глаза... в общем, как вчера. И голос вполне соответствовал. «Я не хотел бы вести дальнейшие переговоры, не получив вашего прощения. Это непродуктивно». «О как! Так это только прелюдия? Ну так ты, регент, сильно ошибся. С террористами переговоров не ведут». Однако, посмотрев на Ярослава, Те же кори и глаза, но в них растерянность, надежда, даже мольба. В общем, я решила сгладить углы. За вашу улыбку, регент, я готова простить вам что угодно. Будем считать, что вчера кинжалом в горло меня тыкал кто-то другой. «Это был не кинжал», — буркнул регент. «Это был деформатор», — радостно пояснил Ярослав. «К тому же уже разряженный! Вообще-то по работе я с оружием уже сталкивалась на детском празднике. Какой-то охраняемый поселок, лужайка с фонтаном перед фундаментальным особняком. Короче, рай для аниматора в костюме Карлосона для работы с пяти семилетками. Жарковато, но рай. И все хорошо шло, пока с веранды, где детский праздник отмечали взрослые, не спустился хозяин, сильно перегруженный салом и алкоголем. «А вот и я!» «Сейчас у нас Карлсон полетит!» В общем-то, вполне интересная реплика. Ты да и дети радостно отреагировали. Но этот клоун откуда-то вытащил здоровенный блестящий пистолет, передернул затвор и ткнул меня в грудь. «Лети, Карлсон! Лети!» Дети притихли, а вот взрослые на веранде заржали, как табун лошадей. «А я...» В такой ситуации, может, и полетело бы, если бы кто бутафорский вентилятор на спине скрутил. Но не пристрелит же меня пьяная свинья при детях. А этот клоун без грима, видать, понял, что перегнул, принялся тыкать мне в лицо рукояткой пистолета и радостно орать, «Он же не заряжен!» Я и врезала по его жирной морде ладонью. Он застыл на мгновение, глазки сузил, а потом хохотать начал. «Агрессивный Карлосон! Конкретный!» А ведь мог пистолет зарядить. Программу я отработала уже на пределе, переоделась и рванула к воротам. Расчета на доставку домой у меня уже не было. До шоссе? А уж там доберусь. И с оплатой, понятно, попрощалась. Но на дорожке меня перехватила хозяйка дома, сунула в руки конверт и ободряюще улыбнулась. Надо было сильнее. В два раза переплатила за удовольствие. «Ну, если разряженный, сказала я и мысленно примерила пощечину к лицу регента. «Не очень-то как-то получилось. Этот точно пистолет зарядит». «Хорошо», — подвела я итог своим размышлениям. «Будем считать, что на меня напал кто-то злой и неизвестный». Кажется, регенту мой ответ не понравился, глаза добрее не стали, но он кивнул и поблагодарил «Спасибо, госпожа Екатерина». «Теперь я... Э, я уполномочен предложить вам работу». «У меня есть», — немного удивилась я, — «и меня она вполне устраивает». Выражение лиц поменялось у обоих, Ярослав явно расстроился, а Ригент удивленно приподнял темную бровь. «Но я предлагаю вам более достойное место». «С вашей точки зрения, возможно...» «Но у меня-то все есть, и я вполне довольна». «Не понимаю», — пробормотал регент. «Комедиантка и...» «Соглашайся, Котю! почти заныл Ярослав. «Будешь моей гувернанткой. Анастасия тоже очень хочет». «Вот это номер. Если правильно разложить кусочки этого пазла, то имеем императора, регента, и не хватает только гувернантки». Сумасшедший дом, и, похоже, я в нем одна из пациенток. Но выразить отношение к своей роли в спектакле и озвучить окончательный отказ я не успела, прозвучал вопрос Регента. Сколько вы получаете за свои. Э, выступления? На жизнь хватает, заявила я, но потом нашла нужным уточнить пять тысяч в час. Да! <сёкновенный> Радостно выкрикнул Ярослав. Что? Ошарашенно выдавил регент. «Пять тысяч золотых рублей?» И поплыл. В полном смысле этого слова подернулся рябью, задрожал, а когда восстановился, покачал головой и даже без всякого приказа слегка улыбнулся. Мне следовало это раньше уточнить. Предлагаю оплату в три раза больше. И, конечно же, полный пансион в летней резиденции его императорского величества. «Да!» — радостно прошептал Ярослав. А я напряженно думала. Ясное дело, умножала. Пятнадцать штук на 24 часа? Для начала два месяца. Проник в мое сознание голос регента. «Зачем? Мне и двух дней по деньгам хватило бы с избытком. Вот только...» «Нет». Голос прозвучал почти уверенно. «У меня не только работа, родители». Я им немного помогаю. Не думайте о мелочах, госпожа Екатерина. Вы гувернантка его императорского величества Ярослава Игоревича Романова. Все остальное решится само. О как! Уже и на работу принял. Ай да, регент! Вот только я согласия не давала. Похоже, что мысленный протест ярко отразился на моем лице. Во всяком случае, Ярослав спрыгнул с табуретки, метнулся ко мне и прижался к плечу. Анастасия ждет. Пойдем, Катя. Но мне собраться надо. Позвонить. Возьмите все, что считаете нужным. Вещи доставят прямо в вашу комнату, заверил регент. Остальное можно сделать и позже. На его лице мелькнуло выражение облегчения, но тут же сменилось легким осуждением. Мой император, посмею указать вам, что подобное поведение я имею в виду. «Разве мы на официальном приеме дядя Егор?» — хитро улыбнулся мальчишка. «Да и придворных здесь нет!» И чуть сильнее прижался к моему плечу. «Вы правы, мой император. А вы, Екатерина, оденьтесь, хотя можете это сделать в вашей комнате». И без всякой госпожи обошелся. Наверное, меня загипнотизировали.